Глава сорок Приближение к реке Сенегал, Виктория продолжает уменьшаться в объеме, необходимость облегчать ее, Марабут-эль-Хаджи, Паскаль, Винсан, Ламбер, соперник Магомета, труднопреодолимые горы, ружья Кеннеди, маневр Джо, стоянка над лесом. 27 мая к 9 часам утра местность начала менять свой вид.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 Некоторые из посланных туда офицеров, например, Паскаль, Пинсант, Ламбер, вернулись из своих экспедиций с ценными материалами. Они исследовали страну, находящуюся в излучении Сенегала, там, где война и грабежи оставили после себя одни лишь развалины. Что же там произошло? А вот что. В 1854 году один марабут, отшельник из сенегальской футы, Эль-Хаджи,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 «Давайте сбросим ящики, раз уж мы выпили из них воду», предложил Кеннеди. «Бросайте». «Есть», — ответил Джо. «Но все-таки, скажу я вам, не весело выбрасывать так все одно за другим», прибавил он. «Слушай, Джо», — обратился к нему Фергюсон, «смотри, не вздумай снова принести себя в жертву. Сейчас же поклянись мне, что ты ни в коем случае не покинешь нас». «Будьте спокойны, мистер Сэмээль, мы с вами не расстанемся». Виктория поднялась еще туазов на 20, но остроконечная каменистая вершина — увенчавшая крутую, как стена, гору, еще возвышалась над ней больше, чем на двести футов. «Если только нам не удастся подняться над этими скалами, то наша корзина будет меньше, чем через 10 минут разбита в дребезги», пронеслось в голове у Фергюсона. «Ну что еще делать, мистер Сэмэль?» — спросил Джо, словно прочитав его мысли. «Оставь только запас пеймикана, и все это тяжелое мясо долой за борт».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 надвигался чрезвычайно быстро, и доктор волей-неволей вынужден был решиться сделать привал до утра. «Надо нам поискать подходящее место для спуска», — сказал он. «Значит, Самуэль, ты все-таки решил спуститься?» — отозвался Кеннеди. «Да, я долго думал над планом, который нам надо будет провести в исполнение. Сейчас всего шесть часов, и у нас на это хватит времени. Джо, сбрось-ка якорь». Джо немедленно выполнил приказ.